Толстый парень с красным, как кирпич, лицом, в туго на крахмаленном воротничке, доходившем ему до ушей, добродушно улыбнулся. Он мне ничего не ответил, но, повернувшись, засунул оба пальца в рот и так пронзительно свистнул, что Капи испугался. — Эй, вы там! — закричал он. — Что вы думаете насчет музыки? К нам явились музыканты. — Музыку, музыку! — закричали мужчины и женщины. «По местам для кадрили!» И в несколько минут танцоры расположились посреди двора, разогнав по сторонам испуганную домашнюю птицу. «Умеешь ли ты играть кадриль?» спросил я шепотом по-итальянски «Маттиа». «Да». И он наиграл мне ее на скрипке. Оказалось, что я тоже ее знал. Мы были спасены. Из какого-то сарая выкатили двухколесную тележку поставили ее на возвышение и заставили нас влезть на нее. Хотя мы с Маттия никогда не играли вместе, мы недурно справились с кадрилью. Правда, наши слушатели не были требовательны и не обладали тонким слухом. «Не играет ли кто-нибудь из вас на корнете?» спросил у нас краснощекий толстяк. «Я», — ответил Маттия, — «но у меня его нет». «Я вам сейчас достану». Скрипка хороша, но слишком уж нежна. Разве ты играешь и на корнет-апистоне? Опять по-итальянски обратился я к матья. И на трубе, и на флите, и на всем, на чем можно играть. Матья оказался настоящим сокровищем. Вскоре корнет-апистон был принесён и мы снова принялись играть кадрили, польки, вальсы, но главным образом кадрили. Мы играли без передышки до самой ночи. Мне это было нетрудно, но матья, утомленный путешествием и долгими лишениями, очень устал. По временам он бледнел, как будто ему становилось дурно. Но он продолжал играть изо всех сил, дуя в трубу. Наконец, не только я, но и невеста заметила его бледность. «Довольно», — объявила она, — «малыш устал. Теперь раскошеливайтесь». «Если вы позволите», — сказал я, соскочив с тележки. Я поручу сделать сбор нашему кассиру. И я бросил шляпу Капи, который взял ее в зубы. Капи много хлопали за то изящество, с каким он раскланивался, собирая деньги. Но что было еще лучше, ему давали помногу. Я шел за ним и видел, как серебряные монеты падали в шляпу. Последнюю монету пять франков положил жених. Какое счастье! Но это было не все. Нас пригласили в кухню, хорошо угостили и положили спать в Риге на соломе. На следующий день, когда мы покидали этот гостеприимный дом, наш капитал равнялся двадцати восьми франкам. «Это благодаря тебе мы столько заработали, мой милый Маттия», сказал я своему товарищу. «Я один не мог бы заменить целый оркестр. Оказывается, я поступил не так уж глупо, взяв тебя в свою труппу».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 «Знаешь, — говорил он мне, смеясь, — такой хозяин трупы, как ты, просто чудо. Ты даже не дерешься. Значит, ты доволен? Доволен ли я? до да с тех пор, как я покинул родину, я первый раз в жизни не мечтаю о больнице. Наши успехи окрылили меня и внушили мне новые планы. Прийти к матушке Барберен только за тем, чтобы обнять ее казалось мне недостаточным». Мне хотелось чем-нибудь отблагодарить ее за заботы обо мне. Теперь, когда я стал зарабатывать, я мог сделать ей подарок. Но какой? Я недолго думал. Только один подарок мог осчастливить ее и обеспечить ее старость. Это корова взамен ее любимой рыжухи. Какая радость была бы для матушки Барберен, если б я подарил ей корову! И в то же время какая это была бы радость для меня. Но сколько может стоить корова? Об этом ей понятия не имел. К счастью, узнать это было нетрудно. В харчевнях нам приходилось часто встречаться с торговцами рогатым скотом. Но когда я обратился с вопросом к одному погонщику валов, тот расхохотался мне прямо в лицо. Стуча кулаком по столу, он подозвал хозяина харчевни — «Знаете ли вы, о чём меня спрашивает этот маленький музыкант? Сколько стоит корова? Небольшая, не слишком жирная, но очень хорошая корова. Что еще от нее требуется? Она должна быть ученой!» Раздался взрыв смеха, но меня это ничуть не смутило. «Она должна давать хорошее молоко и не слишком много есть». «А может быть, нужно, чтобы она позволила себя водить на веревке, как твоя собака?» После того, как он вдоволь нахохотался и истощил свои остроты, он вступил со мной в деловой разговор. Оказывается, у него имелась на примете подходящая корова, смирная, которая давала много густого молока и почти не требовала корма. «Если я выложу на стол пятьдесят ЭКЮ, эта корова будет моей». 50 ЭКЮ составляло 150 франков, а до такой суммы мне еще не хватало очень много. Сможем ли мы ее заработать? Если нам будет вести так, как сейчас, мы сможем постепенно скопить полтора ста франков. Но на это требовалось время. Тогда у меня в голове родилась новая мысль. Что если вместо Шаванона мы пойдем сперва в Варс? и за это время еще подработаем. Утром я поделился своей новой идеей с матя, который не возражал. «Пойдем в Варс», — согласился он. «Мне любопытно посмотреть рудники, и я не прочь побывать там».